Глава седьмая. Крендель с корицей. «Так, кто какой хочет?» — спросил Метелкин и подтолкнул Ткачева. «Мол, обещал, что в крендель с корицей пойдем. Мы пошли». «Малиновый», — попросила Яна и мысленно пересчитала свои сбережения. «И молочный коктейль». «Мне тоже», — пискнула Агния. «А мне шоколадный и чай». Катя почему-то обращалась именно к Тимофею, будто Метелкину не доверяла. А может, и правильно делала. Мальчишки ушли делать заказ, а Агния и Яна сразу положили деньги на стол. Увидев это, Катя поморщилась, но тоже достала кошелек. — Ничего вы, девочки, в романтике не смыслите, — все-таки не удержалась она. — Романтика будет, если Метелкин или Ткачев тебя в кино пригласят. Или рюкзак не до кренделя с корицей, а до дома понесут, — не согласилась Яна. А вообще мы тут не для романтики. У нас, между прочим, ограбление музея. С этим Катя спорить не решилась. Минут через пять вернулись мальчишки с заказом, и девочки получили свой эклер и коктейль или чай. Да-да, в кафе под названием «Крендель с корицей» крендели были совершенно ужасные, огромные и сухие, А вот и эклеры были чудесные. Итак, что мы узнали из нашего похода в музей? Начала Яна и сразу же ответила на свой вопрос. Да толком ничего. Камер там нет. Сигнализация включается на ночь. Но есть те, кто умеет ее выключать. И те, кто ее включил потом. Добавила Катя, которая определенно больше нравилась идея с заговором директора музея. «В общем, непонятно, с чего начинать. И с какой стороны братца вздохнула Яна. Даже с будкой и то понятнее. Там мы хотя бы злоумышленников видели ночью». «Какая будка?» — удивился Ткачев. «Злоумышленников?» — пискнула Агния и, смутившись, уткнулась в свой коктейль. «Мы?» — приподняла бровь Кате. «С Метелкиным, что ли? Ну, вы даете». Пришлось все рассказать. Метелкин, разумеется, не мог удержаться, чтобы ее не поправлять. Ну а Яна была просто вынуждена исправлять то, что он преувеличивал. И вообще, если уж на чистоту, в музее все прошло просто великолепно. Неожиданно закончил рассказ про непонятные тени Никита. Я нашел способ поймать этих бандитов, но вам я не скажу, вы все под подозрением. — Это еще почему? Возмутилась Яна. Даже есть перестала. «Пока мы не найдем настоящих подозреваемых, под подозрением будут все!» Никита поднял палец вверх. «Читай больше детективов!» Так и не рассказал, что он придумал. Вредный Метелкин. А потом и вовсе заявил. «В общем, музейное ограбление, считай, у нас в руках. Давайте вернемся к нашей будке». «Это ваша с Яной будка». — сказала Катя таким сладким голосом, что ее страшно захотелось стукнуть, но Яна сдержалась. — Мы эту будку не видели, и нет никаких причин считать, что она была. А если даже была, то что тут таинственного? Была и пропала. — Не скажи, — неожиданно возразил Ткачев. При этом он страшно покраснел, как будто повесил над головой плакат «Мне так нравится Катя, что я смущаюсь» и не могу спорить с нею». Яна отвернулась. Вечно все влюбляются в Катю, а другим, между прочим, обидно. «А вдруг это только с виду была трансформаторная будка, а внутри...» «Внутри...» «Внутри стояли краденые автомобили и ждали своей очереди на перекраску и замену номера». Катя даже рот открыла от удивления. В ее красивых синих глазах мелькнуло что-то непонятное. Словно она вдруг зауважала здоровяка Ткачева. Ненадолго, конечно, но зауважала. Все испортил Метелкин. «Отличная идея!» — заявил он. «Что скажете, девчонки? Такую будку вы бы стали искать?» «Вообще-то, проще было поставить тогда будку с другой стороны гаражей». Яна не могла промолчать. А с этой она была видна из окон, и любой мог заметить, как пригоняют краденые машины. Но Никиту никакой логикой было не смутить. Если не считать его знания про детективы, можно было подумать, что он вообще не имеет понятия о существовании логики, потому что он снова просиял и заявил, «Все еще проще! краденные автомобили доставляют в соседний с будкой гараж, а уже оттуда тайком через фальшивую стену переправляют в будку. А? Каково?» «Кажется, мы нашли первого подозреваемого». «Не-а». я не -а. было даже немножко жаль разочаровывать Метелкина. «Я уже узнала, кому принадлежит этот гараж. Шишелу-мышелу». «Да, сначала я надумала, что это гараж внука Мариванны Большой. Но потом поняла, что перепутала его со следующим. Ну и, конечно, Метелкин сразу расстроился» а все остальные потребовали объяснений. Уф, я Яна одним глотком допила коктейль. Ей даже в школе не приходилось столько разговаривать. Шишел-мышел был самый крутецкий дед во всем дворе. А может, и не только. Даже Яна считала, что он классный. А ведь у нее и свой дед ничего. Звали его так, потому что он по любому поводу повторял «Шишел-мышел». Он принес из приюта крошечную собачку и гулял с ней вечерами, тяжело переваливаясь из-за большого веса. Детям он мастерил луки и кукол из мочалки и никогда не задумывался, что кому подарить. Так у Яны в третьем классе был настоящий черемуховый лук, а Ромка из второго подъезда до сих пор держал на окне коллекцию мочальных куколок, хотя был уже в восьмом классе. Кажется, он пытался использовать их как кукол в воду. Или просто врал про это. «Как собачка или мочалочные куклы могут быть алиби?» — удивилась Катя. «Она ничего не понимала». «Это точно не он», — не объясняя, ответил Никита. «Ладно, но идея с краденым мне нравится. Там можно было хранить что угодно краденое. Деньги». «Компьютеры», — подхватила Яна. «Машины». «Стиральный, например!» Ткачев смутился так сильно, что на его красное лицо было больно смотреть. «Вещи из квартир!» Катя пожала плечами. «У вас никто не жаловался, что его обокрали? Нет? Значит, решили скрыть!» Они переглянулись. Все идеи были классными. «Может, украденные из музея экспонаты?» Тихо предположила Агния, про которую снова все успели забыть. «Уж больно она тихая!» — Ого! — только и воскликнул Ткачев, а Метелкин замотал головой. — И ты, Брут! — почему-то возмутился он. — Ты забыла, что так не бывает? — Обычно разные дела — это разные дела. Котлеты отдельно, мухи отдельно точка. Очень удобно все связать в одно, но две тайны лучше. — ну Агния права. Яна видела, что одноклассница снова поспешила уткнуться в свой уже пустой стакан. Из музея в наш двор пройти проще всего. И хранить скульптуры, и друзу-хрусталя где-то надо? — Ну тогда почему будку убрали именно сейчас? — не сдавался Метелкин. Он повысил голос, и на них в кафе начали оборачиваться посетители. — Или ты хочешь сказать, что мы опоздали, и все эти экспонаты уже тютю -тю? — Нет, Яна не могла поступить так жестоко. И она пожала плечами. Следствие снова зашло в тупик. Они вышли из кафе и стали решать, куда им идти. — Я домой. Мне доклад по истории надо написать, — еле слышно прошептала Агния. — А где ты живешь? — спросил Никита, и Яна нахмурилась. — Провожать пойдет? — А как же еще раз обследовать место, где стояла трансформаторная будка? Разве можно такое пропустить? — У реки. В частном секторе на Подберезовой. — — ответила Агния и тоже посмотрела на Метелкина с подозрением. — Неужели боялась, что провожать пойдет? — Тогда точно тебе пора. До реки долго тащиться, — равнодушно ответил Метелкин, и Яна выдохнула. — Пока. — Мы тоже пойдем, — заявил вдруг Ткачев, когда Агния ушла. — Мы? — хором повторили Метелкин и Яна. Яна при этом посмотрела на Катю. — Она что-то пропустила? Сегодня в кино последний день идет новый эпизод «Звездных войн». Красней Ткачеву дальше было некуда. Он выглядел почти нормально. А Фишкина еще не видела, представляете? Представляем, — за обоих ответил Метелкин, а Яна с трудом сдержала смех. О, она бы многое могла рассказать. Про то, как тяжело придется Кате, которая не видела не только нового, но вообще ни одного эпизода «Звездных войн». Про то, что Катя никогда даже и не смотрела на Тимофея, как на мальчика, с которым можно ходить в кино. В общем, много чего могла сказать Яна, но не сказала. Они же подруги, правда? К тому же удивительно, как ей удалось так быстро договориться с Ткачевым. Может, это какое-то особое искусство, которым владеют только очень красивые девочки? А просто красивые не владеют? Вот и отлично. Фишкина нейтрализована и перестанет хихикать, как дурочка, по любому поводу, — хладнокровно произнес Метелкин, едва парочка скрылась за поворотом. «Чего — Чего? — не поняла Яна. — Егорова, не тупи! — терпеливо начал пояснять Метелкин. — Ткачев бы в жизни к этой Фифе сам не подошел. Он и без этого как помидор, когда с ней разговаривают. — Я сказал ему купить билеты в кино. — А ей что у Ткачева есть билеты в кино, и только от нее зависит, у кого появится первый в нашем шестом «Б» парень, у нее или у Кузнецовой. — А Ткачеву кто больше нравится, Катя или Агния? — совсем запуталась Яна. — Ткачев до сегодняшнего дня и не подозревала Кузнецовой, — снисходительно объяснил Метелкин. — Егорова, а ты точно отличница? — потому что в реальной жизни ты тормозишь, как двоечница. Яна очень хотела ответить что-то, но поникла. Метелкин прав. Она понятия не имела о куче вещей, которые в школе не проходили. — Ну, только не реви, — испуганно попросил Никита. — Дело не в тебе, это просто я очень умный. Вот теперь Яна и впрямь чуть не разревелась. — Хорошо, что они уже дошли до двора. В своем дворе реветь было не очень. Обязательно набегу с вопросами. Вот и Мариванна Большая бросилась им на перерез. Ее очередная шляпка подрагивала как парус над огромной баржей. Мариванна словно уже почувствовала Янкины приближающиеся слезы и торопилась успеть первый. — Добрый день, ребятки! — расплылась в улыбке Мариванна. — Какие молодцы! Вместе из школы идете? Такие дружные! Яна насупилась. Ей не нравилось, что кто-то считал ее дружной с Метелкиным. — А я хотела спросить, как у вас идет расследование? — громко прошептала она. — И это. Аккуратнее с Комаровой. У нее кто-то последний астро вытоптал. Не дай бог на вас подумает. — У нас алиби! — возмутился Метелкин, а Мария ивановна всплеснула руками. — Ну, настоящий детектив! Я таких в кино видела. Очень люблю про... про детективов, вот». Метелкин даже покраснел от удовольствия. Но никак смущенный Ткачев всей головой и шеей нет, только ушами. «Вообще-то вы можете помочь расследованию», — важно заявил он. «Да я с удовольствием», — обрадовалась Мария Ивановна. «Но как? Я не помню никакой будки. Может, гараж там стоял незарегистрированный? такое бывает — Бывает, — легко согласился Никита. С Яной или с Ольгой Валерьевной он бы так быстро не согласился, а тут поглядите на него. — Но вы нам можете помочь в другом расследовании, в краже из музея. Мария Ивановна закашлялась, но потом Яна поняла, что она уже смеется. — Да вы настоящее детективное агентство, — просипела она сквозь смех. — Может... — Возьмётесь ещё расследовать, кто клумбы топчет? — Может, и возьмёмся, — снова согласился Метёлкин, — но позже. — Тем не менее, если вы правда хотите помочь, то с этим делом вы справитесь. Вы же работаете в музее. — Работаю. Марья Ивановна перестала смеяться. — То есть вы это серьёзно? — Куда серьёзнее, — Метёлкин развёл руками. — Там друзу-хрусталя заменили солевой подделкой. — А еще? — Яна собиралась рассказать о скульптурах, но Метелкин сделал такие страшные глаза, что она осеклась. — Что еще, деточка? — подбадривающе улыбнулась ей соседка. — Еще? Мы-то узнали, когда лизнули хрусталь. Упавшим голосом произнесла Яна, а Метелкину украдкой показал ей большой палец. — Теперь Мария Ивановна засмеялась еще сильнее. А Яна заметила, что к ним, яростно стуча своей клюкой, как могла, быстро приближалась с Мариванна Маленькая. Наверняка решила, что они смеются над ее горем с цветами. «Беги!» — шепнула она Никите. Тот обернулся. «С вами мы должны подробно обсудить музей!» — быстро произнес он. расскажите мне про все подозрительное!» «Обязательно!» — пообещала Мариванна, приложив руки к груди. «Надо же!» «Я помощник детективов, как в сериалах». Яна же выхватила у Метелкина свою сумку и проследила взглядом за его бегством. «Метелкин! Но точно это Метелкин!» Задыхаясь от быстрого ковыляния, пробормотала Мария ивановна Маленькая. «Это он снова цветы поломал?» «Он не мог. Мы только из музея, Мария Ивановна!» Решила заступиться за одноклассника Яна. «Он все время на глазах у нас был». — Это же Метелкин! Тьфу! Маривана не поверила ни одному ее слову. — Да тот глазом моргнуть не успеешь, он еще что-то выдумает. Может, скажешь, что гнезда для котиков не его идея? Котик так страдал, так страдал! Яна поморщилась. Историю с гнездами она помнила. Строго говоря, даже не слишком хорошо относясь к Метелкину, ну, то есть раньше она ведь так к нему относилась, верно? Так вот, даже плохо относясь к Метелкину, Яна не могла не признать, что ничего дурного он не хотел. Просто решил построить дома для дворовых котов в виде скворечников, потому что коты умеют лазить по деревьям, а собаки нет. И так котики окажутся не совсем бездомными, да еще и защищенными. Все это Яна знала почти что лично от Никиты. То есть он так громко орал свою версию на весь двор, пока бабка Мариванна пыталась догнать его, чтобы отвинтить уши, что слышно было и в ее квартире тоже. Чего он не предвидел, так это того, что любимый кот Мариванны заберется в самый верхний домик-гнездо и застрянет. Ну, не гнездовой он кот. Что поделать?»